Свечи. Михалыч пришел на день рождения. Открыла хозяйка. Был день ее ребенка, но ребенок не вышел. Михалыч вручил подарок, подержал хозяйку за талию и сказал теплые слова. Прихожей был полумрак, поэтому он еще немного подержал. Снял ботинки и вошел. Семенович был уже там. Тот же, подумал Михалыч, и занял место вокруг большого торта со свечами. Хозяйка сказала... Михалыч, свечи эти американские и зажигалка у тебя американская. Зажигай. Михалыч зажег, а все наперебой стали говорить ребенку дуть. Ребенок дунул, свечи не погасли, ни одна. Все сказали у и стали дуть вместе, а семёныч дирижировать. Раз, два, три. Но они не гасли. семёныч схватил одну, а жегся, уронил. Свеча стала гореть лежа, плавить и жечь крем. Пошел дым. Вокруг стола сделалась настоящее что, где, когда. Пошли всякие версии, идеи, гипотезы, предложения. Семенович выкрикнул. Нужна асбестовая ткань. Михалыч вышел покурить. Увидел коробку от свечей и на ней прочитал. Горят даже под водой. Надо же, подумал он. На кухню зашла хозяйка. Михалыч, порежь колбасу и сыр. У тебя так ровненько получалось. Она всхлипнула. Михалыч погладил. — Не переживай, терпеть не могу, сладкое. Я помню. А ты? Михалыч вспомнил, как он давно предлагал ей замуж или что-то в этом духе. В моем пакете еще кексы есть. Тащил на работу, к чаю. День рождения-то у ребенка, а пришли только взрослые и семёныч этот.